Глава 8. Карета Каадьютора. Вместо того, чтобы возвращаться через заставу сент тонуре Д'Артаньян, располагая временем, сделал круг и вернулся в Париж через заставу Ришелье. У ворот к нему подошли, чтобы узнать, кто он. Увидев по его шляпе с перьями и обшитому голунами плащу, что он офицер мушкетеров, его окружили, требуя, чтобы он кричал «Долой Мазарине!». Сначала это его лишь слегка встревожило. Но когда он понял, чего от него хотят, Он закричал таким громким голосом, что самые требовательные остались довольны. Он шел по улице Ришелье, раздумывая о том, как увезти королеву, потому что нечего было и думать вести ее в карете с государственным гербом. Вдруг у ворот дома госпожи де Гамине он заметил экипаж. Его озарилась счастливая мысль. «Вот, черт возьми, славно будет!» — подумал он, и, подойдя к карете, посмотрел на гербы на дверцах и на ливрею кучера, сидевшего на козлах смотреть это ему было тем легче что кучер спал держа в руках вожье это карета кадюттер произнес он про себя честное слово я начинаю думать что само проведение за нас он тихонько сел в карету и дернул за шелковый шнурок конец которого был намотан на мизинец кучера в поля рояль сказал он кучер сразу очнувшись повез в указанное место не подозревая что приказание было дано ему не его господином Швейцар во дворце собирался уже запирать ворота, но, увидев великолепный экипаж, решил, что едет важная особа и пропустил карету, которая остановилась у крыльца. Только тут кучер заметил, что на запятках нет лакеев. Думая, что Кадьютор послал их за чем-нибудь, он соскочил с козел и, не выпуская вожжей из рук, подошел к дверце. Д'Артаньян тоже выскочил из экипажа, и в ту минуту, когда испуганный кучер, не узнавая своего господина, попятился назад, Он схватил его левой рукой за ворот, а правой приставил ему пистолет к груди. «Пикни только, и конец тебе», — сказал Д'Артаньян. По выражению лица говорившего, кучеру видал, что попал в западню и застыл, разинув рот и вытаращив глаза. Два мушкетера прохаживались по двору. Д'Артаньян окликнул их. «Бельер», — сказал он одному, — «сделайте одолжение. Возьмите у этого молодца вожжи, сядьте на козлы». Подвезите карету к потайной лестнице и подождите меня там. Это по королевскому приказу». Мушкетер знал, что его лейтенант не станет шутить, когда дело касается службы. Он повиновался, не говоря ни слова, хотя приказание и показалось ему странным. Затем, обратившись ко второму мушкетеру, Д'Артаньян прибавил. «Дюварже, помогите мне отвезти этого человека в надежное место». Мушкетер подумал, что лейтенант арестовал какого-нибудь переодетого принца, поклонился и, обнажив саблю, сделал знак, что готов. Д'Артаньян пошел по лестнице, за ним шел его пленник, а за пленником — мушкетер. Они прошли переднюю и вошли в прихожую Мазарине. Бернуин с нетерпением ожидал известий о своем господине. — Ну что, сударь? — спросил он. — Все идет как нельзя лучше, мой милый Бернуин. Но вот человек, которого надо бы спрятать в надежное место. — Куда именно, сударь? — Куда угодно, только бы окна были с решетками, а двери с замками. — Это можно, сударь, — сказал Бернуин. И бедного кучера отвели в комнату с решетчатыми окнами, весьма смахивавшую на тюрьму. — Теперь, любезный друг, — сказал Д'Артаньян, — не угодно ли вам разоблачиться и передать мне вашу шляпу и плащ? Кучер, разумеется, не оказал никакого сопротивления. К тому же он был так поражен всем случившимся, — что шатался и заикался, как пьяный. Д'Артаньян передал одежду коммердинеру. «Теперь, Дюверже, — сказал он, — посидите с этим человеком, пока Бернуин не придет и не откроет дверь. Сторожить придется довольно долго, и это, я знаю, очень скучно. Но вы понимаете, — прибавил он важно, — это по королевскому приказу». «Слушаю», — ответил мушкетер, видя, что дело серьезное. «Кстати, — сказал Д'Артаньян, — «Если этот человек попытается бежать или станет кричать, закалите его». Мушкетер кивнул головой в знак того, что в точности исполнит приказание. Д'Артаньян вышел, уведя с собой Бернуина. Пробила полночь». «Проведите меня в молельню королевы», — сказал Д'Артаньян. «Доложите ей, что я там, и положите этот узел вместе с заряженным мушкетом на козлы-кареты, ожидающей у потайной лестницы». Бернуин ввел Дартангяна в молельню, тот уселся и принялся размышлять. В полирояле все шло своим обычным чередом, в десять часов, как мы сказали, почти все гости разъехались, те, которые должны были бежать вместе с королевой, были предупреждены, им было назначено прибыть между полночью и часом ночи в Курлярен. рен В десять часов Анна Австрийская прошла к королю. Его младшего брата только что уложили спать, а юный Людовик в ожидании своей очереди забавлялся, расставляя в боевом порядке оловянных солдатиков, занятие доставлявшее ему большое удовольствие. Два пажа играли вместе с ним. «Леопорт», — сказала королева, — «пора укладывать его величество». Король стал уверять, что ему еще не хочется спать, и просил у матери позволения поиграть еще немного, но королева настаивала. «Разве вы не едете завтра в шесть утра купаться в Конфлан, Луи? Вы ведь сами, кажется, просили об этом». «Вы правы, Ваше Величество», — сказал король, «и я готов удалиться, если вы соблаговолите поцеловать меня. Рапорт, дайте свечу Шевалье де Куалену». Королева приложилась губами к белому гладкому лбу, который царственный ребенок важно подставил ей. «Засните поскорее, Луи», — сказала королева, — потому что вас рано разбудят. — Постараюсь, чтобы сделать вам приятное, — сказал юный Людовик, хотя мне вовсе не хочется спать. — Рапорт, — сказала тихонько Анна Австрийская, — почитайте его величеству какую-нибудь книгу пускушнее, но сами не раздевайтесь. Король вышел с шевалье де Куаленом, который нес подсвечник. Другого пажа увели домой. Королева вернулась к себе, Ее придворные дамы, госпожа де Брежи, госпожа де Бомон, госпожа де Мотвиль и ее сестра Сократина, прозванные так за свою мудрость, только что принесли в гардеробную остатки от обеда, которыми она обычно ужинала. Королева отдала приказание, поговорила об обеде, который давал в ее честь через два дня маркис Вилькье, указала лиц, которых она хотела видеть в числе приглашенных, назначила на послезавтра поездку в Вальдеграсс, где она собиралась помолиться, и приказала беренгену своему главному камердинеру сопровождать ее туда. Поужинав с придворными дамами, королева заявила, что очень устала, и прошла к себе в спальню. Госпожа де Матвиль, дежурная в этот вечер, последовала за ней, чтобы помочь ей раздеться. Королева легла в постель, милостиво поговорила с госпожой де Матвиль несколько минут и отпустила ее. В это самое мгновение Д'Артаньян въезжал в Пале рояль в карете Ютора. Минуту спустя кареты придворных дам выехали из дворца, и ворота за ними замкнулись. Пробило полночь. Через пять минут Бернуин постучался в спальню королевы, пробравшись по потайному ходу кардинала. Анна Австрийская сама отворила дверь. Она была уже одета, то есть надела чулки и закуталась в длинный пеньюар. — Это вы, Бернуин? — сказала она. — Д'Артаньян здесь? — Да, Ваше Величество. Он в молельне и ждет, когда Ваше Величество будете готовы. Я готова. Скажите Лапорту, чтобы он разбудил и одел короля, а затем пройдите к маршалу Вельруа и предупредите его от моего имени. Королева прошла в свою молельню, освещенную одной лампой из венецианского стекла. Здесь она увидела Д'Артаньяна, который стоя дожидался ее. — Это вы? — сказала она. — Так точно, Ваше Величество. — Вы готовы? Готов, ваше величество. А господин кардинал, он проехал благополучно и дожидается вашего величества в Курлярен. Но в какой карете мы поедем? Я все предусмотрел. Карета дожидается вашего величества внизу. Пройдемте к королю. Дартаньян поклонился и последовал за королевой. Юный Людовик был уже одет, только еще без башмаков и камзола. Он был удивлен и осыпал вопросами одевавшего его лапорта, который отвечал ему только Ваше Величество. Так приказала королева. Постель короля была раскрыта и видны были простыни, до того изношенные, что кое-где светились дырки. Это было тоже одно из проявлений скаридности Мазарини. Королева вошла. Дартаньян остановился на пороге. Ребенок, заметив королеву, вырвался из рук лапорта и подбежал к ней. Королева сделала знак Д'Артаньяну подойти. Д'Артаньян повиновался. «Сын мой», — сказала Анна Австрийская, указывая ему на мушкетера, стоявшего спокойно с непокрытой головой, — «вот господин Д'Артаньян, который храбр, как один из старинных рыцарей, о которых вы любите слушать рассказы моих дам. Запомните его имя и всмотритесь в него хорошенько, чтобы не позабыть его лица, потому что сегодня...» он окажет нам большую услугу». Юный король посмотрел на офицера своими большими гордыми глазами и повторил «Господин Д'Артаньян?» «Да, мой сын». Юный король медленно поднял свою маленькую руку и протянул ее мушкетеру. Тот опустился на одно колено и поцеловал ее. «Господин Д'Артаньян, повторил Людовик, хорошо, ваше величество, я запомню». В эту минуту послышался приближавшийся шум. — Что это такое? — спросила королева. — Ого! — ответил Д'Артаньян, навострив свой чуткий слух и проницательный взгляд. — Это шум восставшего народа. — Надо бежать, — сказала королева. — Ваше Величество предоставили мне руководить этим делом. Надо остаться и узнать, чего хочет народ. — Господин Д'Артаньян! — Я отвечаю за все. — Ничто не заражает так быстро, как уверенность. Будучи сама полна силы и мужества, королева хорошо умела ценить эти качества в других. «Распоряжайтесь», — сказала она, — «я полагаюсь на вас. Разрешите ли вы, Ваше Величество, во всем касающемся этого дела, отдавать приказания от вашего имени?» «Можете». «Что им еще надо?» — спросил король. «Мы это сейчас узнаем, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян. Он поспешно вышел из комнаты. Шум все возрастал. Казалось, он наполнял весь полерояль. Со двора неслись невнятные крики. Там, очевидно, вопили и негодовали. Полуодетые король, королева и ляпорт стояли на месте, не шевелясь, прислушивались и ожидали, что будет. Вбежал куменш, несший в эту ночь дворцовый караул. У него было около двухсот солдат во дворе и в конюшнях. Он мог предоставить их в распоряжении королевы. Что там происходит? — спросила королева у Д'Артаньяна, когда тот вернулся. — Ваше Величество, прошел слух, что королева оставила пале рояль увезя с собой короля. Народ хочет убедиться, что это не так, грозя в противном случае разнести дворец. — О, это уже слишком, — сказала королева. — Я им покажу, как я уехала. Д'Артаньян увидел по выражению лица королевы, что она собирается отдать какое-то жестокое приказание, — Он подошел к ней и сказал шепотом, «Ваше Величество, вы по-прежнему доверяете мне?» Его слова заставили ее вздрогнуть. «Да», — сказала она, — «вполне доверяю». «Согласитесь ли вы, Ваше Величество, последовать моему совету?» «Говорите». «Отошлите Коменжа, Ваше Величество, и прикажите ему запереться со своей командой в караульной и на конюшнях». Коменж бросил на Д'Артаньяна завистливый взгляд, — «Каким всякий придворный встречает возвышение нового человека?» «Вы слышали, Куменш? сказала королева. Д'Артаньян подошел к нему. Со свойственной ему проницательностью он понял его беспокойный взгляд. «Извините меня, Куменш, сказал он. «Мы оба слуги королевы, не правда ли? Сейчас моя очередь послужить ей. Не завидуйте же мне в этом счастье». Коменш поклонился и вышел. «Вот и нажил себе нового врага», — подумал Д'Артаньян. «Что же теперь делать?» — спросила королева, обращаясь к Д'Артаньяну. «Вы слышите, шум не утихает, даже наоборот усиливается». «Ваше Величество», — ответил Д'Артаньян, — «народ хочет видеть короля. Нужно показать его этим людям». «Как показать? Где же с балкона?» «Нет, Ваше Величество, здесь, в постели спящего». «О, ваше величество, господин Д'Артаньян вполне прав!» — воскликнул Лапорт. Королева подумала и улыбнулась, как женщина, которой знакома притворство. «В самом деле!» — прошептала она. Лапорт, сказал Д'Артаньян. «Возвестите народу через дворцовую решетку, что желание его будет исполнено, и что через пять минут они не только увидят короля, но увидят его в постели. Прибавьте, что король спит и что королева просит прекратить шум, чтобы не разбудить его» но не всех же впускать сюда. Депутацию из трех-четырех человек, не правда ли? Всех, Ваше Величество. Но они задержат нас до рассвета, подумайте об этом. Не более четверти часа. Я отвечаю за все, Ваше Величество. Поверьте мне, я знаю народ, это взрослый ребенок, которого надо только приласкать. Перед спящим королем он будет нем, тих и кроток, как ягненок». «Ступайте, телепорт, сказала королева. Юный король подошел к матери. «Зачем исполнять то, чего требуют эти люди?» — сказал он. «Так надо, дитя мое», — сказала Анна Австрийская. «Но ведь если мне говорят «так надо», значит, я больше не король?» Королева онемела. «Ваше Величество», — обратился к нему Д'Артаньян, — «разрешите задать вам один вопрос». Людовик XIV обернулся, удивленный, что с ним осмелились заговорить. Королева сжала руку мальчика. «Говорите», — сказал он. «Случалось ли, Вашему Величеству, когда вы играли в парке Фонтенбло или во дворе Версальского дворца, увидеть вдруг, что небо покрылось тучами и услышать раскаты грома?» «Да, конечно. Так вот, эти раскаты грома, как бы не хотелось еще поиграть Вашему Величеству, говорили, Ваше Величество». Надо идти домой. Конечно, так, но ведь мне говорили, что гром это голос Божий. Прислушайтесь же, Ваше Величество, к шуму народа, и вы поймете, что он очень похож на гром. Действительно, в эту минуту ночной ветер донес к ним страшный шум. Вдруг все смолкло. Вот, государь, продолжал Д'Артаньян, сейчас народу сказали, будто вы спите вы видите теперь, что вы еще король?» Королева с удивлением смотрела на этого странного человека, который по своему поразительному мужеству был равен храбрейшим воинам, а своей хитростью и умом превосходил всех дипломатов. «Вошел Лапорт». «Ну что, Лапорт?» — спросила королева. «Ваше Величество», — ответил он, — «предсказание господина Д'Артаньяна исполнилось. Они успокоились, как по волшебству». Сейчас им отворят ворота, и через пять минут они будут здесь. Лапорт сказала королева, — «что, если бы вы уложили в постель одного из ваших сыновей вместо короля? Мы могли бы тем временем уехать. Если ваше величество приказывает, мои сыновья, как и я, готовы служить королеве». «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «не делайте этого, потому что среди них могут оказаться люди, знающие его величество в лицо» если заметят подлог, все пропало. — Вы опять правы, — вполне правы, — сказала Анна Австрийская. Ляпорт, уложите короля. Ляпорт уложил короля, не раздевая в постель, и закрыл по плечи одеялом. Королева наклонилась над ним и поцеловала его в лоб. — Притворитесь спящим, Луи, — сказала она. — Хорошо, — ответил король, — но я не хочу, чтобы хоть один из них дотронулся до меня. — Ваше Величество, я стою здесь, — сказал Д'Артаньян, — и ручаюсь вам, что если кто-нибудь осмелится на такую дерзость, он поплатится за нее жизнью. — Теперь что делать? — спросила королева. — Я слышу, они идут. — Леопорт, выйдите к ним и повторите еще раз, чтобы они не шумели. — Ваше Величество, ожидайте здесь, у двери. Я стану у изголовья короля, и если надо будет, умру за него. Леопорт вышел, — Королева стала у портьеры, а Д'Артаньян спрятался за полок кровати. Послышалась глухая, осторожная поступь множества людей. Королева сама приподняла портьеру, приложив палец к губам. Увидев королеву, люди почтительно остановились. «Входите, господа!» «Входите!» — сказала королева. Толпа колебалась, словно устыдясь. Они ожидали сопротивления, готовились ломать решетку и разогнать часовых, Между тем ворота сами отворились перед ними, и короля, по крайней мере на первый взгляд, охраняла только мать. Шедшие впереди зашептались и хотели уйти. «Входите же, господа», — сказал Леопорт, — «королева разрешает». Тогда один из них посмелее других отважился переступить порог и вошел на цыпочках. Все остальные последовали его примеру, и комната наполнилась бесшумно, так как если бы эти люди были самые покорные и преданные придворные. Далеко за дверью виднелись головы тех, которые, не имея возможности войти, подымались на цыпочки. Д'Артаньян видел все сквозь дыру, которую он сделал в занавесе. В первом из вошедших он узнал планше. «Вы желали видеть короля?» — обратилась к нему королева, поняв, что в этой толпе он был вожаком, и мне захотелось самой показать вам его. «Подойдите, посмотрите». И скажите, похожи ли мы на людей, желающих бежать? Конечно, нет, ответил Планше несколько удивленный и неожиданно оказанный ему честью. Скажите же моим добрым и верным парижанам, продолжала Анна австрийская с улыбкой, значение которой д'Артаньян сразу понял, что вы видели короля спящего в своей кроватке и королеву готовую тоже лечь спать. Скажу, Ваше величество, и все, кто со мной подтвердят это, но что еще? — спросила Анна Австрийская. — Простите меня, Ваше Величество, — сказал планше, — но верно ли, что в постели сам король? Анна Австрийская вздрогнула. — Если есть среди вас кто-нибудь, кто видел короля, — сказала она, — пусть он подойдет и скажет, действительно ли это его величество. Один человек, закутанный в плащ, закрывавший лицо, подошел, наклонился над постелью и посмотрел. У Д'Артаньяна промелькнула мысль, что человек этот замышляет недоброе, и он уже положил руку на шпагу, но от движения, которое сделал этот человек, наклоняясь, лицо приоткрылось, и Д'Артаньян узнал Каадьютора. — Это действительно король, — сказал тот, поднимая голову, — да благословит Господь его величество. И все эти люди, вошедшие озлобленными, теперь с чувством смирения благословили царственного ребенка. «Теперь, друзья мои», — сказал планше, — «поблагодарим королеву и удалимся». Все поклонились и вышли по очереди так же бесшумно, как вошли. Планше, вошедший первым, уходил последним. Королева остановила его. «Как вас зовут, мой друг?» — спросила она. Планше обернулся, очень удивленный таким вопросом. «Да», — продолжала королева, — «принять вас, я считаю, такой же честью, как если бы приняла принца, и мне бы хотелось знать ваше имя». — Да, — подумал Планше, — чтобы отделать меня, как принца. — Благодарю покорно. Д'Артаньян затрепетал, как бы Планше, поддавшись на лесть, словно ворона в басне, не назвал своего имени, и королева не узнала, что Планше служил у него. — Ваше Величество, — почтительно ответил Планше, — меня зовут Дюларье, к услугам Вашего Величества. — Благодарю вас, господин Дюларье, — сказала королева. — А чем вы занимаетесь? «Я торгую сукном, Ваше Величество, на улице Бурдене». «Это все, что мне хотелось знать», — сказала королева. много обязана вам, любезное Дюларье. Мы еще увидимся». «Прекрасно», — прошептал Д'Артаньян, отводя полок. Планшений дурак. Сразу видно, что прошел хорошую школу». Различные участники этой странной комедии с минуту смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Королева все еще стояла у дверей. Д'Артаньян наполовину высунулся из своего убежища. Король, приподнявшись на локти, готов был снова лечь при малейшем шуме, который указал бы на возвращение толпы. Но шум не приближался, а напротив удалялся, становился все слабее и, наконец, совсем затих. Королева вздохнула. Д'Артаньян отер свой влажный лоб. Король соскочил с постели и сказал «Едем». В эту минуту показался Лапорт. «Ну что?» Спросила королева. Ваше Величество, я проводил их до самых ворот, отвечал камердинер. Они объявили своим товарищам, что видели короля, и что королева говорила с ними, и теперь они расходятся гордые и довольные. О, негодяи, прошептала королева, они дорого поплатятся за свою дерзость. Затем, обратясь к Д'Артаньяну, прибавила Сударь, ни от кого не получала я лучших советов. Продолжайте, что нам теперь делать? Лапорт, сказал Д'Артаньян, — «закончите туалет Его Величества». «Значит, мы можем ехать?» — спросила королева. «Когда Вашему Величеству будет угодно. Вам остается только спуститься по потайной лестнице. Я буду ждать у выхода». «Ступайте», — сказала королева. «Я следую за вами». Д'Артаньян сошел вниз. Карета была на месте, и мушкетер сидел на козлах. Д'Артаньян взял узел, положенный Бернуином в ногах мушкетера. В нем лежали шляпа и плащ кучера господина Гонди. Д'Артаньян накинул на себя плащ и надел шляпу. Мушкетер сошел с козел. «Идите», — сказал ему Д'Артаньян, — «освободите вашего товарища, который стережет кучера. Затем садитесь оба на лошадей, отправляйтесь на Тектонскую улицу в гостиницу «Козочка». Возьмите там мою лошадь и лошадь господина Дювалона, оседлайте и снарядите их по походному». И на поводу приведите их из Парижа в Курля Рен. Если в Курля Рен вы уже никого не застанете, поезжайте в Сен-Жермен. Все это по королевскому приказу. Мушкетер приложил руку к шляпе и пошел исполнять полученные приказания. Д'Артаньян сел на козлы. За поясом у него была пара пистолетов, в ногах лежал мушкет, позади обнаженная шпага. Вышла королева. За ней шли король и герцог Анжуйский, его брат. «Карета — Карета Каадьютора? — вскричала королева, отступая на шаг. — Да, ваше величество, — сказал Д'Артаньян, — но садитесь смело, я сам правлю. Королева села в карету, король и его брат вошли вслед за нею и сели по бокам. — Входите, рапорт, — сказала королева. — Как, ваше величество, — сказал Камердинер, — в одну карету с вашими величествами? — Сегодня не до этикета. «Дело идет о спасении короля. Садитесь, Лапорт». Лапорт повиновался. «Опустите занавески», — сказал Д'Артаньян. «А не покажется ли это подозрительным?» — спросила королева. «Будьте покойны, Ваше Величество», — сказал Д'Артаньян. «У меня готов ответ». Занавески были опущены, и карета быстро покатилась по улице Ришелье. У заставы вышел навстречу караул из двенадцати человек, впереди шел старший с фонарем в руке. Д'Артаньян сделал ему знак подойти. — Вы узнаете карету? — спросил он сержанта. — Нет, — ответил тот. — Посмотрите на герб. Сержант поднес фонарь к дверце. — Это герб Кадьютора, — сказал он. — он там вдвоем с госпожой Гемене. Сержант расхохотался. — Пропустить, — приказал он. — Я знаю, кто это. Потом, подойдя к опущенной занавеске, сказал. — Желаю приятно провести время, монсеньор. — Нахал! — крикнул ему Д'Артаньян. — Из-за вас я потеряю место. Заскрипели ворота, и Д'Артаньян, увидев перед собой открытую дорогу, стегнул изо всей силы по лошадям, которые понеслись крупной рысью. Через пять минут они настигли карету кардинала. — Мушкетон! — крикнул Д'Артаньян. — Подними занавески в карете ее величества. — Это он, — сказал Портос. «Кучером — Кучером! — воскликнул Мазарини. — И в карете Каадьютора! — прибавила королева. — Черт возьми, господин Д'Артаньян, — сказал Мазарини, — вы золотой человек.